Особенности классицизма в архитектуре Франции Европейский классицизм, вернее, неоклассицизм, во многом был порожден бунтарским духом французской революции. Его лидерами были в живописи Луи Давид, в архитектуре Лиду и Буле. И опять, идея масонства четко прослеживается, если не у Давида, то в проектах французских архитекторов. Уже первыми представителями нового умозрительного масонства были люди, противостоящие церковному и государственному догматизму. Они не стремились создать новую религию, они просто отстаивали веротерпимость и хотели объединить представителей разных политических взглядов и вероисповеданий с общей целью — способствовать социальному прогрессу. Предреволюционная атмосфера XVIII века в Европе была благоприятной почвой для распространения масонских идей. не до сих пор неизвестно, то ли французская революция позаимствовала у масонов лозунг «Свобода, равенство, братство», то ли масонство переняло его у революции. Во Франции и Германии масонские ложи возникают как грибы после дождя. Сам Исаак Ньютон посвятил целый трактат расшифровки божественной геометрии храма Соломона в Иерусалиме, как он описан в первой книге царств Ветхого Завета. Симметрия, строгость, простота форм — это еще со времен Кристофера Рена стало символом веры многих архитекторов нового поколения. Крайние формы таких идей воплотились в творчестве двух архитекторов времени французской революции — Лиду и Буле. О Лиду известно, что он был членом масонской ложи. О Буле таких сведений не сохранилось, но влияние на его работы масонства не вызывает сомнений. Так, его проекты памятника Ньютона представляют собой гигантский шар, окаймленный тремя рядами вечно деревьев и встроенный в строгий квадрат глухих стен. В другом проекте — в их полукружие. Ясность и простота форм неоклассицизма сочетается у буле с мегаломанией мавзолеев императорского Рима. Проект сталилитейного завода Лиду — это целый город с пирамидами литейных цехов. Пирамида — один из основных масонских символов и строгой геометрии в расположении подсобных помещений. Проекты эти так и остались на бумаге, как и многие утопические идеи всякой революции, но от них идет прямая дорога к социальным фантазиям Ле Корбюзье и других авангардистов XX века. Расцвет первого периода французской классики пришелся на вторую половину XVII века во времена правления Людовика XIV. Идеи абсолютизма как разумной государственной организации проявили себя в архитектуре рациональными ордерными композициями и преображением окружающего ландшафта по принципам геометрии. Самые значимые события этой поры — возведение восточного фасада Лувра с огромной двухэтажной галереей и создание архитектурно-парково-ансамбля «Версали». В XVIII веке развитие французского зодчества прошло под знаком рококо. Но уже в середине столетия его вычурные формы уступили место строгой и простой классике в архитектуре как градостроительной, так и частной. Средневековую застройку сменяет план, учитывающий задачи, инфраструктуры, размещения производственных зданий. Жилые дома строят по принципу многоэтажности. Ордер воспринимается не как украшение здания, а как конструктивная единица. Если колонна не несет нагрузки, она лишняя. Образцом архитектурных особенностей классицизма во Франции этого периода считается церковь Святой Женевьевы, пантеон, по проекту Жакка Жармена Суфло. Композиция ее логична, части и целы уравновешены, рисунок ли не Мастер стремился в точности воспроизвести детали античного искусства. Русский классицизм в архитектуре Развитие классического архитектурного стиля в России пришлось на период царствования Екатерины II. В ранние годы элементы античности еще смешиваются с барочным декором, но отодвигают их на задний план. В проектах Валенда Ламота, Кокоринова и Фельтона барочный шик уступает главенствующую роль логичности греческого ордера. Особенностью классики в российской архитектуре позднего, строгого периода стал окончательный уход от наследия барокко. Это направление сформировалось к 1780 году и представлено работами Камерона, Баженова, Старого, Кваренги. Быстрой смене стилей способствовала активно развивающаяся экономика страны. Расширялась внутренняя и внешняя торговля, открывались академии, институты, промышленные цеха. Появилась нужда в быстрой постройке новых зданий, гостиных дворов, ярмарочных комплексов, бирж, банков, больниц, пансионатов, библиотек. В этих условиях нарочито пышные и сложные формы барокко обнаружили свои недостатки. Большую длительность строительных работ, высокую стоимость и необходимость привлекать внушительный штат квалифицированных мастеров. Классицизм в архитектуре России с его логичными и простыми композиционными и декораторскими решениями стал удачным ответом на экономические запросы эпохи. Примеры отечественной архитектурной классики. Таврический дворец, проект Старова, реализованный в 1780-х годах, яркий образец направления классицизма в архитектуре. Скромный фасад выполнен щеткими монументальными формами, внимание притягивает тосканский портик строгого дизайна. Большой вклад в зодчество обеих столиц внес Баженов, создавший в Москве дом Пашкова 1784-1786 годы и проект Михайловского замка 1797-1800 годы в Санкт-Петербурге. Александровский дворец Кваренге 1792-1796 годы привлёк внимание современников сочетанием стен, практически лишённых декора, и величественной колоннадой, выполненной в два ряда. Морской кадетский корпус 1796-1798 годы Волкова — пример образцового строительства зданий казарменного типа по принципам классицизма. Архитектурные особенности классики позднего периода. Этап перехода от стиля классицизма в архитектуре Кампиро называют Александровским по имени императора Александра I. Созданные в промежуток 1800-1812 годов проекты имеют характерные черты. Акцентированную стилизацию под старину, монументальность образов, преобладание дорического ордера без излишних украшений. Выдающиеся проекты этого времени. Архитектурная композиция стрелки Васильевского острова Томады-Тамона с биржей и растральными колоннами. Горный институт на набережной Невы Воронихина. Здание главного адмиралтейства Захарова. Глава седьмая. Философия эпохи просвещения. Автор Станислав Жаринов. Идеи просвещения впервые заявили о себе в Англии. Они нашли свое выражение в творчестве Лока, Талланда, Коллинза, Шефтсбери, завершают английское просвещение философы шотландской школы — Рид, затем Смит и Юм. Из Англии идеи Ньютона и Лока были перенесены во Францию, где встретили восторженный прием. Благодаря прежде всего Вольтеру, а затем и другим французским просветителям, философия Лока и механика Ньютона получают широкое распространение на континенте. Во Франции плеяда просветителей была представлена Вольтером, Руссо, Дидро, Даламбером, Кандильяком, Гальбахом, Ламетри. В Германии носителями идей просвещения стали Леслинг, Гардер, Молодой, Кант. Характерной особенностью мировоззрения просвещения был специфический рационализм главнейших ее представителей, который может быть выражен в простой, но требующей пояснения формуле «законы природы – суть законы разума». Общее заключалось в убеждении, что мир сложился как стройное, внутренне единое целое в соответствии с простыми и логически связанными законами механики. Выдвинувшись на первое место среди других наук еще в предыдущем столетии, механика вместе с примыкающими к ней ветвями математики и астрономии утвердила в умах ученых и передовых философов стремление объяснить мир в ясных и самоочевидных понятиях. Именно механика Ньютона лежит в основе многих философских принципов эпохи просвещения.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 Он назвал ее силой тяготения и установил, что она прямо пропорциональна взаимодействующим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния. В Ньютоновской системе тяготение довольно таинственная сущность. Она представляется неотъемлемым атрибутом тех самых тел, на которые действует. Это действие осуществляется мгновенно, независимо от расстояния. Другой существенной характеристикой ньютоновского мира является трёхмерное пространство классической евклидовой геометрии, которое абсолютно постоянно и всегда пребывает в покое. Различие между материей и пустым пространством ясное и недвусмысленное. Подобным образом, время абсолютно автономно и независимо от материального мира. Оно представляется однородным и неизменным потоком из прошлого через настоящее в будущее. В соответствии с теорией Ньютона, все физические процессы можно свести к перемещению материальных точек под действием силы тяжести, действующей между ними и вызывающей их взаимное притяжение. Ньютон смог описать динамику этих сил при помощи нового, специально разработанного математического подхода — дифференциального исчисления. Итоговым образом такой Вселенной является гигантский и полностью детерминированный часовой механизм. Частицы движутся в соответствии с вечными и неизменными законами, а события и процессы в материальном мире являют собой цепь взаимозависимых причин и следствий. Это и есть суть европейского рационализма, который и был положен в основу философии просвещения. Но такой рационализм не допускал существования и малейшей субъективности. Никто тогда и предположить не мог, что так называемая научная объективность — это всего лишь парадигма мышления, вбирающая в себя лишь определенные, наиболее распространенные и общепринятые установки, характерные для типов мышления той или иной исторической эпохи. Под объективностью понималась мысль двух или трех бесспорных гениев эпохи — Декарт, Ньютон и Лейбниц. Это тот самый Лебниц, который оказал большое влияние на воззрение раннего Вольтера. В дальнейшем Вольтер высмеял этого философа в своей философской повести «Кандид» в образе наставника Панглоса, беспрерывно повторяющего «все к лучшему в этом лучшем из миров». Именно этим трем мыслителям и приписывалась абсолютная объективность познающей мысли. Они и стали выразителями так называемой ньютоно картезианской парадигмы, которая на долгих 300 лет определяла все развитие науки как самого бесспорного выразителя европейской рациональности. Объяснялось все бесспорным авторитетом трех мыслителей Декарт, Ньютон, Лебниц в области познания мира. Так Декарт заявил «Я мыслю, следовательно, я существую». Таким образом, мысль будет полностью приравнена к самому существованию. Мысль превратится в антологию, то есть в учение о сущем, в учение о бытии как таковом. Напомним, что антология — это раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и закономерности. Антология — философское учение об общих категориях и закономерностях бытия, существующие в единстве с теорией познания и логикой. Современники, например, разум Ньютона сравнивали с божественным разумом, так как благодаря его закону о всеобщем тяготении была открыта планета Плутон. Какое-то время она находилась за другими небесными телами. Это было явление под названием парад планет. Затем конфигурация поменялась, но задолго до представившейся возможности, ориентируясь лишь на траектории соседних небесных тел, Ньютон сделал предположение, что в той части Вселенной должно находиться какое-то огромное тело. Астрономы смогли подтвердить эту догадку лишь впоследствии. Авторитет Ньютона стал бесспорным. Его разум совладал замыслами самого Бога, сказал, что там что-то есть, и выяснилось, что законы неба действуют согласно ньютоновской теории. А идея Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» стала общепринятой. Но эпохи меняются, и вместе с ними меняются и парадигмы научного мышления. Томас Кунн. То есть так называемая рациональность не является чем-то раз и навсегда данным наподобие абсолютной истины. Она принадлежит лишь определенным авторитетам, а авторитеты, в свою очередь, не лишены субъективности, так как эти авторитеты являются детьми своего времени, а время определяется той или иной ментальностью, находящейся под влиянием различных суеверий, страхов и других рудиментов сознания. Например, Кеплер создал свою стереометрию, включающую три оси системы координат X, Y, Z на основе веры в догмат Троицы – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух-Святой. Произошло это потому, что Кеплер был глубоко верующим человеком, хотя и работал при дворе короля-чернокнижника Рудольфа II, правителя Богемии. При его дворе были и каббалисты, и алхимики, и ученые, такие как Тихо Браге, известного во всем мире астроном. Вот из этого мистического компота и вылуплялась научная мысль Запада. Та самая мысль, которая в дальнейшем на основе утвердившейся рациональности и стала называться просвещением. И таких примеров в области истории науки можно привести немало. Вот и с Ньютоном, которого все современники воспринимали как эталон рациональности, а следовательно объективности не все было так просто. Известно, что кладезь мудрости, обладающий почти божественной прозорливостью, Исаак Ньютон был довольно странной личностью. Сверх всякой меры выдающийся как мыслитель, но в то же время он был замкнутым, безрадостным и раздражительным до безумия. Подчеркнем здесь эту характеристику современников. Безумие одного из основоположников европейского рационализма в данном случае как нельзя лучше характеризует теневую природу всего просвещения. Так легендарно рассеянный Ньютон говорили, что по утрам, свесив ноги с кровати, он мог часами сидеть, размышляя над осенившими его вдруг идеями, способен был на самые неожиданные выходки. Он создал собственную лабораторию, первую в Кембридже, но затем занялся самыми странными опытами. Например, однажды ввел шило, длинную иглу, какую пользуется при сшивании кожи, в глазную впадину и крутил им между глазом и костью как можно ближе к глазному дну, лишь для того, чтобы посмотреть, что будет. Каким-то чудом ничего не случилось, по крайней мере, ничего серьезного. В другой раз он глядел на солнце, пока мог выдержать, чтобы узнать, как это отразится на его зрении. И вновь ученый, оплот рационализма, лишь чудом избежал серьезных повреждений, хотя пришлось провести несколько дней в затемненном помещении, пока глаза не пришли в норму. Но над всеми этими странностями и причудами властвовал интеллект-гения. В студенческие годы, разочарованные ограниченными возможностями традиционной математики, он придумал совершенно новую ее форму дифференциальные и интегральные исчисления, но молчал об этом целых 27 лет. Подобным же образом он работал в области оптики, изменив наше представление о свете и заложив основу спектрографии как науки и опять же решил не делиться результатами своих работ в течение трех десятилетий. При всех его талантах настоящая наука составляла лишь часть его интересов. По крайней мере, половину своего рабочего времени он отдавал алхимии и неортодоксальным религиозным поискам. Это были не просто дилетантские занятия, а серьезные увлечения, которые полностью его захватывали. Он был тайным приверженцем ереси, известной как арианство, отличительной особенностью которой было отрицание Святой Троицы. По иронии судьбы, в Кембридже Ньютон принадлежал колледжу Святой Троицы. Говорят, что именно по причине расхождения своих взглядов с общей политикой колледжа Ньютон так и не стал деканом, ведь никакой троицы, по его мнению, не существовало. В 70-х годах XVII века Ньютон взялся за богословское изучение догмата о троице и пришел к выводу, что он был навязан христианству Афанасием, чтобы привлечь в лоно церкви язычников. На самом же деле прав Арии. Иисус Христос определенно не был Богом, а те фрагменты Нового Завета, которыми принято доказывать доктрина Троицы и Вочеловечения, — просто подделки. Афанасий и его приспешники придумали эти отрывки и добавили к каноническому писанию, потворствуя самым невежественным и примитивным мечтаниям простого люда Таковы уж нравы нездержанной и суеверной части человечества, что в религиозных вопросах она обожает тайны и потому более всего любит то, что менее всего понимает. Для греков идея Троицы была средством, позволяющим задержать ум в состоянии удивления и напомнить, что рассудкам природу Бога не объять. Однако такому испытателю как Ньютон, было очень нелегко выработать в себе подобные отношения. Наука готовит прежде всего к тому, чтобы в поисках истины безоглядно порвать с прошлым и начать все заново, с самых азов. Задача рационализировать христианство была одной из самых важных в мыслительной деятельности великого английского ученого, чьи идеи и легли в основу всего дальнейшего просвещения. Ньютон проводил бесконечные часы за изучением поэтажного плана храма царя Соломона в Иерусалиме, попутно осваивая иврит, чтобы разбирать подлинные тексты, будучи убежден, что в нем содержится математический ключ к определению даты второго пришествия Христа и конца света. С не меньшим рвением он относился к алхимии. В 1936 году экономист Джон Мэннерт Кейнс купил на аукционе саквояж с бумагами Ньютона и, к своему удивлению, обнаружил, что в подавляющем большинстве они относились не к оптике или движениям планет, а свидетельствовали о целеустремленных поисках способа превращения обычных цветных металлов в драгоценные. При химическом анализе пряди волос Ньютона в 1970 году была обнаружена ртуть — элемент, представлявший интерес для алхимиков, шляпных мастеров, изготовителей барометров и, пожалуй, больше ни для кого. Причем концентрация ртути раз в 40 превышала естественный уровень. Поэтому не слишком удивительно, что по утрам он забывал встать с постели. Еще один человек нового типа Рене Декарт 1596-1650 годы питал намного больше веры в способность разума постичь Бога. Он утверждал, что добиться необходимой уверенности в его существовании можно силой одного лишь рассудка. Декартово обоснование существования Бога тоже включало субъективность, хотя и иного рода. Декарт стремился доказать несостоятельность скептицизма французского эссеиста Мишеля Монтене 1533-1592 год, который вообще отрицал несомненность и даже правдоподобность чего бы то ни было. Математик и убежденный католик Декарт считал своей миссией создание нового эмпирического рационализма, который должен противодействовать подобному скепсису. Декарт предположил, что доводов разума вполне достаточно, чтобы внушить людям религиозные и нравственные истины, в которых мыслитель видел основу цивилизованности. В вере нет ничего такого, что нельзя было бы подтвердить рациональным путем. Далее Декарт утверждал, что Бог познается с большей легкостью и достоверностью, чем что-либо прочее. Пользуясь эмпирическим методом своей универсальной математики, которая логично и последовательно восходила к простейшим первичным принципам, Декарт попытался построить столь же безупречные аналитические доказательства существования Бога. В результате, сидя однажды в размышлениях у камина, Декарт нащупал свою знаменитую максимум. Мыслю, следовательно, существую. Как и блаженный Августин, Декарт спустя двенадцать веков нашел обоснование Бога в человеческом сознании. Ведь даже сомнения доказывают существование сомневающегося. Что касается внешнего мира, то там мы ни в чем не можем быть уверены. Единственное, что несомненно, это наши собственные переживания». Потом эта мысль будет по-новому проинтерпретирована Кантом в его учении о вещи в себе, об антиномиях и категорическом императиве. Но это будет уже закат просвещения, когда скептицизм коснется и самой якобы объективной рациональности. Декарт с неизменной осмотрительностью покорялся канонам католической церкви, считал себя ортодоксальным христианином и не видел противоречий между верой и рассудком. В рассуждениях о методе он доказывал, что существует система мысли, позволяющая человеку познать все истины без исключения. От разума ничто не скроется. Необходимо, как и в любой другой дисциплине, только одно — правильно применять метод, и тогда люди смогут составить надежный свод знаний, который избавит от невежества и сомнений. Что же касается третьего авторитета, принявшего участие в открытии дифференциального исчисления, Лебница, которым так восхищался молодой Вольтер, то он известен своим знаменитым трактатом «Теодецея» или «Опыт Теодецеи о благости Бога, свободе человека и происхождении зла» 1710 год, где он защищал идею справедливости Бога, несмотря на существование зла. Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. Три непререкаемых авторитета европейского рационализма, чьи идеи и легли в основу философии просвещения, так или иначе пытались доказать существование Божье, опираясь на теологию Средневековья. Августин, Ансельм Контерберийский, Роджер Бекон и другие. Вот такая получалась научная парадигма. Но не будем забывать, что еще Тертулян сказал «верую, ибо абсурдно». Это коннотация абсурда как еще одно проявление теневой стороны мысли просвещения или легла в того рационализма, которым так гордились философы эпохи века разума. Получалось, что разум идет бок о бок с абсурдом. Просвещение было во многом обусловлено и промышленной революцией, а не только философией рациональности и Ньютона-картезианской научной парадигмой, той революцией, которая имела место в Англии. Но вот в результате промышленной революции возникает абсолютно новое техническое общество. А что же представляло собой это новое техническое общество? Все предшествующие цивилизации опирались на сельское хозяйство. Цивилизация, как указывает само происхождение этого слова, начиналась с роста городов. Социальная элита жила за счет излишков крестьянской продукции. У городских жителей было достаточно свободного времени и средств к существованию, чтобы создавать культуру. Вера в единого Бога развивалась в городах Ближнего Востока и Европы примерно в тот же период, что и другие заметные религиозные идеологии. Но именно технический прогресс поставит под сомнение эту некогда незыблемую веру. И в Англии возникнет, например, концепция деизма, одна из ключевых концепций всего просвещения. Новая рассудочная религия получит позднее название «деизм». На мистические и мифологические игры воображения у этой веры не было времени. Она отвернулась от мифов об откровениях и от таких традиционных тайн, как Троица. «Деизм» от латинского «deus» — «бог» — философско-религиозное течение в Европе и Северной Америке XVI-XVIII веков, рассматривавшее Бога в качестве отдаленной первопричины природы и человека и с различной степенью последовательности, отождествляющей религию с моралью. Исторический деизм был связан прежде всего с идеей естественной религии, противопоставляющий себя всем господствовавшим тогда официальным религиозным вероисповеданием, как религиям, богооткровенным, основывающимся на том или ином священном писании. Концепция естественной религии была четко сформулирована французским философом Боденом в его произведении «Беседа смертных о сокровенных тайнах возвышенных вещей», 1593 год, получившим известность в XVII-начале XVIII веков благодаря множеству рукописных копий. Опубликовано только в середине XIX века. Те же идеи, но в более рационалистической форме были изложены английским политическим деятелем и философом Гербертом Чербери в его трактате «Об истине», изданном в Париже в 1624 году. Эта книга обычно рассматривается как первый документ деизма, хотя в ней, как и в произведениях Бодена, сам этот термин не упоминается. В последующие десятилетия деизм стал в Англии влиятельным философско-религиозным направлением. Последователь Герберта Чербери Блаунд 1654-1693 год в своем кратком изложении религии деистов отрицал чудеса, пророчества, откровения и прямо называл свои воззрения деистическими. Понятие деизма употребляется и в более широком смысле для характеристики такого отношения Бога и мира, при котором роль Бога предельно минимизируется. Бог создал этот мир, но потом предоставил своему творению полную свободу. К тому же Бог стал лишь гарантом прочности законов, раскрываемых наукой. Известно, что аграрные цивилизации достаточно уязвимы. Они зависят от таких колеблющихся величин, как урожай, климат и эрозии почвы. Обновленный же Запад практически не зависел от земледелия и скотоводства. Техническое могущество означало также свободу от условий местности и природных случайностей. Накопление капитала перешло на уровень создания экономических ресурсов, которые казались тогда беспредельно возобновляемыми. Это и рождало в головах всех просветителей так называемый исторический оптимизм. Модернизация повлекла за собой целый ряд таких глубоких изменений в жизни Европы, как индустриальная революция, последующее преобразование сельского хозяйства, интеллектуальные просвещения, политические и социальные революции. Разумеется, эти громадные перемены серьезно повлияли на людей, заставили их пересмотреть прежние мнения о себе и отношение к той высшей реальности, которую они традиционно называют Богом. У Ньютона Бог, например, был просто расширением естественной физической упорядочности. В своей знаменитой работе «Математические начала натуральной философии» Ньютон дал описание взаимоотношений различных небесных и земных тел в математических категориях и построил последовательную и цельную теорию. Отдельные части системы были связаны воедино благодаря введенному понятию силы тяготения. Идея гравитации вызывала негодование у некоторых ученых, обвинивших Ньютона в возвращении аристотелевской концепции влекущих сил материи. Закон тяготения не совмещался с протестантским принципом безраздельной власти Господа. Ньютон эти возражения отметал, поскольку непререкаемое могущество Господа как раз и занимало в его системе центральное место, а в его отсутствии не могло быть и божественной механики. Ньютон, созерцая Вселенную, не сомневался в том, что уже имеет доказательство о существовании Бога. Почему, например, обоюдные притяжения небесных тел до сих пор не стянуло их в одну гигантскую сферическую массу? Да потому что они тщательно расставлены в бесконечном пространстве именно на такие расстояния, чтобы слияние не случилось. Как разъяснял Ньютон своему другу Ричарду Бентли, настоятелю обители святого Павла, единственным объяснением этого является существование высшего разумного надзирателя. Не думаю, что это явление можно объяснить сугубо естественными причинами и потому вынужден приписать его замыслу и проведению некой сознательной деятельной силы. Месяц спустя он вновь писал Бентли. Тяготение может приводить планеты в движение, однако в отсутствие божественной силы оно никогда не придало бы небесным телам того кругового движения, какое свойственно их обращению вокруг Солнца. По этой и по некоторым другим причинам я вынужден приписать устройство этой системы разумному посреднику. Если бы, например, Земля вращалась вокруг своей оси со скоростью лишь 100 миль в час вместо фактической тысячи, то ночь тянулась бы в десять раз дольше, и наша планета была бы слишком холодна для живых тварей, а столь же продолжительное дневное время высушило бы всю растительность. Однако высшая сущность замыслила мироустройства настолько совершенна, что во Вселенной действует в высшей степени разумная механика. Помимо разумности, этот деятель должен быть достаточно могущественным, чтобы повелевать такими огромными массами материи. Ньютон пришел к выводу, что первичной силой, которая привела некогда в движение всю эту беспредельную и сложную систему, была доминация, суверенная власть. Только так можно было дать объяснение мирозданию, воздав Богу его божество Эдвард Покок, первый профессор арабского языка в Оксфорде, сообщил Ньютону, что латинское слово «deus» произошло от арабского «du», «господин». Таким образом, важнейший атрибут Бога есть могущество, а не совершенство. Наверное, в этом и кроется причина такого повального увлечения масонской идеологией почти всех представителей интеллектуальной культуры XVIII века. Масонство и стало восприниматься как своеобразная альтернатива традиционной концепции мира, в основе которой предполагался лишь неоспоримый авторитет Бога Отца. Масонство предлагало альтернативный взгляд на сущностные вопросы бытия. Такие организации, как Лондонское Королевское общество, существовавшие под непосредственным протекторатом тайного общества розенкрейцеров, близких масонам, посвятили себя накоплению новых сведений, которые неуклонно вытесняли прежние. Капитал циклично вкладывался в предприятие и множился благодаря непрерывному развитию. Взаимосвязанные перемены приобрели прогрессивный и, на первый взгляд, уже безостановочный характер, так сказать, набрали инерционный ход. В процесс модернизации втягивалось все больше отраслей и людей всех сословий. Цивилизация и культурные свершения перестали быть достоянием крошечной кучки аристократов и зависели теперь от фабричных рабочих, углекопов, печатников и клерков, которые стали не только тружниками, но и потребителями на разрастающемся рынке. В конце концов возникла необходимость обеспечить знание грамоты и определенную, пусть и незначительную, долю в общественном богатстве даже представителям низших классов, в противном случае Запад не смог бы поддерживать прежний темп роста. Так рождалась жизненно необходимая нужда в просвещении в самом широком смысле этого слова, что и привело к возникновению знаменитой энциклопедии «Дидро». Правительства европейских стран осознали необходимость обновления и принялись за систематический пересмотр законов, приспосабливая их к постоянно меняющимся условиям современности. При прежнем аграрном укладе жизни, когда законы считались неизменными и неспосланными свыше, такие перемены были бы немыслимы. это доселе небывалая вера в естественное могущество человечества означала, что просветление можно достичь собственными усилиями. Люди уже не считали, что для постижения истины необходимо полагаться на давние традиции, институции или элитные сословия, и даже на божественные откровения. В то же время усиление специализации означало, что узкие специалисты уже не способны видеть общую картину. Поэтому видные ученые и мыслители считали своим долгом разрабатывать собственные теории жизни и веры, начиная с самых азов. По их мнению, новые знания и повышенная производительность труда требовали пересмотра и обновления в духе времени традиционных христианских толкований действительности. Ядром новой науки был эмпиризм. Она опиралась исключительно на опыты и наблюдения. Старинные доказательства существования Бога уже не удовлетворяли. Естествоиспытатели и философы, пылающие страстью к эмпирической методике, мечтали воочию убедиться в объективной реальности Бога примерно так же, как доказываются прочие наблюдаемые явления. К атеизму, впрочем, по-прежнему питали отвращение. Скоро мы убедимся, что большинство философов эпохи просвещения в глубине души не сомневались в существовании Бога. Тем не менее, кое-кто уже начинал сознавать, что и Бога нельзя считать несомненным фактом. Первой философской величиной среди плеяды английских просветителей был Джон Локк, друг Ньютона, чья философия, по убеждению современников, стояла на тех же принципах, что и научная программа великого физика. Основное сочинение Лока «Опыт о человеческом разуме» содержало позитивную программу, воспринятую не только английскими, но и французскими просветителями. К неотчуждаемым правам человека, согласно Локу, принадлежат три основных права — на жизнь, свободу и собственность. Правовое равенство индивидов является необходимым следствием принятия трех неотчуждаемых прав. Как и большинство просветителей, лог исходит из изолированных индивидов и их частных интересов. Правопорядок должен обеспечить возможность получения выгоды каждым, с тем, чтобы при этом соблюдались также свобода и частный интерес всех остальных. ГОПС которого можно считать одним из ранних просветителей в Англии, выводил природу человека из жизненных влечений и практических интересов людей, из их естественных побуждений к самосохранению, богатству, почету, славе. Люди действуют по ГОПСу ради любви к себе, а не к другим, и руководствуются, как правило, эгоистическими устремлениями. Поэтому и возникают отношения соперничества и вражды между людьми положить конец которым может и должно установление мощной государственной власти, введение четких законов, обязательных для всех без исключения граждан. Государство выступает в политической теории Гоббса продуктом общественного договора, гарантом мира и процветания членов общества, дает возможность каждому человеку реализовать те права, которыми он обладает от природы, правом на жизнь, на безопасность, на владение имуществом. Сторонник абсолютной власти государства Гоббс вместе с тем не исключал и определенных свобод, которыми должны располагать граждане. Свобода выбора места жительства, рода занятий, того или иного образа жизни и тому подобное. И все же английское просвещение было просвещением для избранных, носило аристократический характер. В отличие от него французское просвещение ориентировано не на аристократическую элиту, а на широкие круги городского общества. Именно во Франции в русле этого демократического просвещения зарождается идея создания энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел. Энциклопедии, которая бы в простой и доходчивой форме, а не в форме научных трактатов, знакомила читателей с важнейшими достижениями науки, искусств и ремесел. Идейным вождем этого начинания выступает Дидро, а его ближайшим соратником – Даламбар. Статьи же для этой энциклопедии соглашались писать самые выдающиеся философы и естествоиспытатели Франции. По замыслу Дидро в энциклопедии должны быть отражены не только достижения конкретных наук, но и многие новые философские концепции относительно природы материи, сознания, познания и так далее. Более того, в энциклопедии стали помещаться статьи, в которых давались критические оценки традиционной религиозной догматики традиционного религиозного мировосприятия. Все это определило негативную реакцию церковной элиты и определенного круга высших государственных чиновников к изданию энциклопедии. Работа над энциклопедией с каждым томом все усложнялось и усложнялась. Последних ее томов XVIII век так и не увидел. И все же даже то, что было все-таки издано, имело неприходящее значение для культурного процесса не только во Франции, но и во многих других странах Европы. Утверждения материалистических идей французские философы совмещали с резкой критикой религии и церкви. Они отвергали идеи существования Бога, доказывали иллюзорность идеи бессмертия души и идеи сотворения мира. Церковь и религия, полагали они, дезориентируют массы и тем самым служат интересам короля и дворянства. Однако такая оценка всей философии просвещения представляется сейчас весьма односторонней. По мнению Карен Армстронг, например, философы эпохи просвещения не отвергали саму идею Бога. Они не могли смириться только жестоким Богом ортодоксии, грозившим человеку вечными муками. Они отвергали таинственные религиозные доктрины, притившие здравому смыслу. Но вера в существование высшего начала оставалась непоколебимой. Вольтер выстроил ферне часовню с надписью на притолоке «Deu Rexit Walter» и заявлял даже, что если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. В философском словаре Вольтер доказывал, что единобожие рациональнее и естественнее для человека, чем вера во многих божеств. Изначально народы, жившие в изолированных селениях и малых общинах, считали, что над их судьбами властвует один бог. Политеизм появился намного позднее. И наука, и рациональная философия указывают на существование некоего высшего бытия. «Какой же вывод мы сделаем из всего этого?» — спрашивает Вольтер в конце статьи «Атеизм» своего словаря и сам дает ответ.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 Но взгляды дедро вступали в прямое противоречие и со взглядами Вольтера, и со взглядами самого Ньютона. Согласно дедро в идее Создателя нет никакой нужды. Материя отнюдь не то бездеятельное, неизменное вещество, какое видели в ней Ньютон и протестанты. У нее есть своя движущая сила, подчиняющаяся собственным законам. И именно эти законы материи, а вовсе не божественный механик, определяет ту упорядоченность, которую мы, как нам кажется, видим. Нет ничего, кроме материи. В результате этих споров на свет появилась книга Гольбаха «Система природы или о законах мира физического и мира духовного» 1770 год, ставшая впоследствии Библией атеизма. Нет ничего сверхъестественного, есть только природа, которая, как утверждал Гольбах, является лишь длинной цепью причин и следствий. Верить в Бога означает обманывать себя и отрицать свой подлинный опыт. Наконец, это просто акт отчаяния. Религия создала богов, потому что люди не могли найти другого утешительного объяснения трагичности своего существования в этом мире. И тогда, в попытках добиться хотя бы вымышленного ощущения собственной власти, они обратились к воображаемому покою религии и философии. Люди стремились умилостивить ту силу, которая, по их представлениям, крылась где-то за кулисами событий и могла защитить от страха и бедствий. Аристотель ошибался. Философия вовсе не следствие благородной тяги к познанию, но, напротив, трусливая надежда избежать боли. Таким образом, именно невежество и страх были колыбелью религии, а нынешнему просвещенному зрелому человеку пора из нее выбираться. Гольбах предпринял попытку составить свою историю Бога. Первые люди поклонялись силам природы, и этот примитивный анимизм был вполне приемлем, поскольку не выходил за рамки нашего мира. Проблемы начались с тех времен, когда люди принялись наделять солнце, ветер или море чертами человеческого характера, то есть творить богов по своему образу и подобию. Наконец, все эти башки слились в одно колоссальное божество, в котором нет ничего, кроме проекции человеческой психики и массы противоречий. На протяжении долгих столетий поэты и богословы занимались ничем иным, как созданием гигантского, чрезмерно увеличенного человека, имеющего фантастический характер ввиду совмещения в нем противоположных качеств. Бог всегда окажется каким-то до невероятности колоссальным, а потому совершенно непостижимым существом. В Германии движение просвещения связано с деятельностью Вольфа, Гердера, Лессинга и других. Если иметь в виду популяризацию науки и распространение знаний, то здесь особую роль играет деятельность Вольфа. Его заслуги отмечали впоследствии и Эммануил Кант, и Гегель. Не случайно в немецкой философии начало просвещения связано с именем Христиана Вольфа, систематизатора и популяризатора учения Лебница. Вольф впервые в Германии создал систему, охватившую основные области философского знания. Вольфионцы были убеждены в том, что распространение образования незамедлительно приведет к решению всех острых вопросов современности. Философия для Вольфа — это мировая мудрость, предполагающая научное объяснение мира и построение системы знаний о нем. Он доказывал практическую полезность научных знаний. Сам он известен был и как физик, и как математик, и как философ. И характеризуется он часто как отец систематического изложения философии в Германии, Эммануил Кант. Работы свои Вольф писал на простом и доходчивом языке. Его философская система излагалась в учебниках, заменивших схоластические средневековые курсы во многих странах Европы, в том числе и в Киеве, а затем и в Москве. Вольф был избран членом многих академий Европы. Кстати, у самого Вольфа учились Ломоносов, Прокопович и другие наши соотечественники, проходившие учебу в Германии. И если деятельность Вольфа не освещалась должным образом в нашей философской литературе, то, по-видимому, потому что он был сторонником теологического взгляда на мир. Он не отвергал Бога как Творца мира. При сотворении мира Бог все продумал и все предусмотрел. Отсюда и следует целесообразность. Но, утверждая простор для развития естественных наук, Вольф оставался сторонником деизма, что, несомненно, предопределило в последующем и Ломоносова. Каковы основные черты просветительской идеологии? Прежде всего, это убежденность в особой, решающей роли состоянии просвещения и знаний в социальном развитии. Причина всех бедствий и несчастья людей, заявляет Гильвеций, состоит в невежестве. Преодолеть свое печальное положение, выйти из него люди смогут только через просвещение, а рост его неодолим. Будучи основным рычагом устранения деспотизма, фанатизма и произвола, просвещение, согласно данной концепции, воздействует либо с помощью просвещенного монарха, либо путем постепенного распространения знаний и истинных понятий в народе, что так или иначе определяющим образом скажется на дальнейших социальных процессах. Руссо возлагал главные надежды на развитие морального сознания, но и он не был свободен от идеи мудрого законодателя.